Ночью город под землёй оживает, и должен вам сказать, молодой учёный, это удивительное зрелище. Народу так много, словно на улицах днём. Но иностранцу лучше здесь не появляться без соответствующего сопровождения, заметил Чанг Ву. Они прошли через тёмный вход и оказались в тёплых и хорошо освещённых комнатах. В одной из них на красных стенах висели гирлянды из ветвей ивы. За круглым столом сидели пожилые мужчины в красивых стёганых куртках, вышитых звёздами и подпоясанных кожаными ремешками. Олтору показалось, что это было нечто вроде униформы. Один из мужчин был одет по-иному. На нём был жёлтый халат священника Дауса. Голова его была совершенно лысой, а лицо потемнело от старости. Рядом с ним на полу лежало колесо мага. Они съелись с явным удовольствием. В центре стола стояло большое блюдо риса. Его окружали чашечки с разными приправами. Там были варёные цыплята, зажаренные до коричневой корочки тушки всевозможной дичи, кляшни амаров, плавающие в остром жёлтом соусе. На одной тарелке лежали огромные груши с сочной белой мякотью. Вот, короче, очень заинтересовала жидкость, которую они запивали её подавали в маленьких чашечках. Это коричневую ароматную жидкость называли каким-то словом, которое звучало как чай. Юноша заметил, что монах, да, сист, наверное, из-за возраста, ел только жидкую рисовую кашу. Профеза продолжалась. Для Чан Гву и Олтера принесли стули. Потом Чан Гву попросил молодого человека, чтобы тот рассказал о положении на фронте. Волтер говорил медленно. Чтобы отец Тиадор с помощью Чан Гву смог тщательно перевести его слова постоянно кивающим головой гостям. Олдер поведал о величии армии монголов и их огромной военной мощи, о силах, продвигающихся с юга, и о том, как монголы используют изрыгающий огонь пушки Хуапао. Он также описал разрушения в покорённых городах, ясно давая понять, что к Инса ожидает такая же судьба если город станет продолжать сопротивляться. Тиньца великий город мира, серьёзно сказал Олтор, и, к сожалению, он окажется в руках монголов. Но неужели цветок вашей цивилизации будет разорён, потому что несколько стариков во главе правительства через щуру прямы и не желают расстаться с властью. Пока Олтор говорил, мужчины продолжали есть, но было видно, что аппетит оставил их. Они задавали множество вопросов, И молодой человек отвечал на них очень подробно. Перед одним из стариков на столе лежала куча бумажных денег красного цвета, что означало высокую стоимость купюр. Когда Уолтер упомянул имя Лючунга, он начал яростно разрывать деньги на крохотные клочки. Священник Даосист поднял дрожащую голову и спросил на бичи, откуда ты? Я прибыл из отдалённой земли под названием Англия. Это остров западнее Европы. Монах покачал головой, и юноша понял, что он никогда не слышал об Англии. Молодой человек с золотыми волосами путешествует один. Меня сопровождает только этот священник. Казалось, дофист был разочарован. Он прищурился, чтобы получше рассмотреть Уолтера, и спросил, что случится с городом, если ворота откроются перед ненавистными Са-Та-Це. Баян обещал, он всегда держит слово, что в этом случае Кинсай не пострадает. Сюда не войдет даже сам Баян. Никто из жителей не пострадает, только министры, виновные в гибели монгольских гонцов.